Глава 27. монастырь святой бригидты когда-то располагался довольно далеко от столицы. тихое место на высоком берегу реки изначально служило ей речным маяком, и крепостью, и анклавом королевской милости. по преданию этот монастырь был устроен одной из королев бревания. потом в монастыре поселилась вдовствующая сестра короля, затем ее примеру последовали еще несколько герцогинь и принцесс. С тех самых пор появилась традиция, и раз в год обитель навещали женщины королевской семьи, а настоятельницами нередко становились представительницы знатнейших родов. Мужчин в жилую часть не пускали, но вполне можно было получить разрешение настоятельницы на в маленькой часовне, разделяющей территорию монастыря на жилую и общественную. Грег не стал полагаться на удачу и сразу, как вернулся из дворца в клуб, написал письмо родственнице и отправил могапочтой. Конечно, кузина двоюродной бабушки уже не помнит светловолосого младенца, которого привозили в ее владение, дабы провести храмовый обряд над новорожденным. Зато по имени точно знает и есть шанс, что в маленькой просьбе не откажет. Измученный впечатлениями и переживаниями, Алиаль выпил снотворное, но спал беспокойно. Вздрагивал, стонал, крутился и наконец встал, завернулся в простыню и подошел к окну. За тройными рамами, отсекающими шум улицы сверкали огни. Гуляки шатались по тротуарам, ловили фиакры и легкомысленных женщин. Район салонов кипел и бурлил, демонстрируя свою яркую ночную жизнь. Молодой еще мужчина смотрел на все это и не видел, какая она, Агномаккон. Как выглядит сейчас женщина, подарившая ему жизнь? И почему она, менталист с развитым даром Не ощутила его, своего сына. Почему уехала из родной страны и заперла себя в обители? Получит ли он завтра ответы на свои вопросы? Отец, стоит ли писать ему письмо? Будет ли он рад наличию бастарда? И как вообще в Эрлинге относятся к детям, выросшим в приюте? Тяжело вздохнув, Алл уперся лбом в холодное стекло и невольно позавидовал друзьям. У них были женщины, готовые выслушать, понять, принять. А Он, несмотря на несколько ярких влюбленностей, так и остался одиночкой. Просто не смог отыскать женщину, которая затронула бы не только тело, но и сердце. Впрочем, кому врать? Аляль горько хмыкнул. Он сам никого не пускал в глубину. Девочки из кордебалета, порой снисходившие до торопливых ласк в гримерке, быстро понимали, что он закрытая шкатулка. Обижались или равнодушно усмехались и уходили к другим, к тем, кто мог согреть легкокрылых мотыльков, желающих обжечь крылья хоть мимолетной страстью. А теперь вдруг оказалось, что он не безменный подкидыш. У него есть отец и мать. Пусть не рядом, но есть. Сердце сжалось в тугой комок. Альв всхлипнул и зарыдал так, как не позволял себе рыдать уже очень-очень давно. Он сполз на пол и всхлипывал, чувствуя, как разжимается ледяной ком в груди. Так и уснул на полу в слезах, кутаясь в простыню. А утром, когда в клубе началась обычная утренняя суета, вышел из комнаты с улыбкой. Что бы ни готовила ему жизнь, он готов принять это с достоинством. Путь до монастыря джентльмены провели в молчании, любовались пейзажем, думали о своем. У тяжелых ворот их встретил пожилой хромой ветеран. Хмуро оглядел щеголеватого лорда Лавернеса, но услышав о родстве с настоятельницей, кивком указал на пятачок слева. Ждите. Коляску тут оставьте, экипажем внутрь нельзя. Грегори не возражал. Велел кучеру направить лошадей к привязи и вместе с Аалом спрыгнул на землю, чтобы размять ноги. Через четверть часа калитка в глухих воротах отворилась. Заходите. Мать настоятельница дозволила встречу с сестрой Маргаритой в часовне. Ступайте туда вот по этой тропинке и никуда не сворачивайте. Мужчины двинулись по дорожке, посыпанной битым кирпичом, и вскоре добрались до часовни. Маленькое помещение, иконостас, алтарь, лампадки и две скамьи у противоположных стен. Грег сразу понял, что ему придется ждать на улице. Хлопнув друга по плечу, он вышел и обнаружил еще одну скамеечку возле наружной стены. Поразившись предусмотрительности служительниц, он опустился на прогретое солнцем дерево и закрыл глаза. Давно его не окружала такая безмятежность. Интересно, али Аляль хоть немного похож на свою мать. В часовне царила тишина. Ал зажег несколько свечей. И вознес безмолвную молитву, прося лишь о мире в душе. Потом сел на лавку и прикрыл глаза, гадая, как выглядит та, что родила его. Услышав же сбивчивый вздох, открыл глаза и уставился на невысокую бледную женщину в строгом черно белом облачении. "Риан? Рианает?" спросила она шепотом. — "Алиаль", отозвался он. "А вы, Агномакон?" Агна аэт, всхлипнула женщина. Мы успели заключить брак перед высшими силами до того, как моя мать догадалась, что я ношу дитя. Но как? Как ты выжил? Мне сказали, что мой мальчик умер. Меня подбросили в столичный приют бревания. Пожал плечами Алыв вздрогнул, когда монахиня схватила ладонями его лицо. Ты так на него похож. А глаза все равно мои, сказала она. И слёзы заструились по ее лицу. Почему, монастырь все таки выдавил из себя Аляль? Мне сказали, что ты умер, Ариан прислал черную ленту. Черную ленту? Не понимающе вскинул брови Ал. Это значит, что я для него умерла. Сестра тогда обручилась с наследником высокого рода, мать не хотела, чтобы пошли сплетни, отправила меня сюда к своей подруге. Ты родился в больнице этой обители. Было больно и страшно. Риана не была рядом, а ведь отец должен был видеть, как на свет появится его сын. Потом мне сказали, что ты умер, и дали даже взглянуть. Только письмо с черной лентой сунули. Дома меня никто не ждал. Сестра готовилась к свадьбе. Со временем я привыкла, смирилась и решила, что так будет лучше. Рианна наверняка давно забыл меня. Сомневаюсь, честно ответил Ал. Глава рода Аэд до сих пор не женат. Он стал главой рода, изумилась монахиня. Да, и уже давно. Вот. Аляль вынул из кармана листок, на котором записал сведения из альманаха. Не все обозначения он понимал, просто переписывал их, как видел. А вот Агна, похоже, все понимала. Светлые. Да они же клялись мне, что он в безопасности. Да! Она вдруг обхватила себя за плечи и завыла, как раненое животное. Испуганный эльф вскочил, нарушая все правила, обнял женщину усадил рядом с собой, неловко погладил по колючей шерсти подрясника. Успокоилась она нескоро. А когда наконец затихла и утерла щеки, выуженным из рукава платком, попросила: "Расскажи о себе". Аляль коротко без эмоций рассказал, что рос в приюте, попал в королевскую стипендиальную программу и стал актером. Магия моего рода была связана с музыкой. Чуть улыбнулась Агна. Я здесь веду занятия в приютской школе для девочек и пою на службах. А есть ли у тебя жена, дети? Нет, мотнул головой Ал. Не сложилось. Монахиня погладила его по руке. Это тоже особенность рода. А всегда выбирали один раз, потом могли жениться по политическим причинам или по приказу, но первый раз всегда по любви. Аляля смолчала, а женщина вздохнула. Мне было всего пятнадцать, когда мы встретились с Рианом на осенних клановых играх в честь праздника урожая. Его братья хорошо бегали, брали призы, а он был еще молод, поэтому на соревнования его не пускали. Зато как он танцевал. Мы плясали до рассвета, а потом утром он привел меня к древним камням, готовым услышать клятву. Алиаль боялся даже вздохнуть, слушая эти воспоминания. Сестра нашла меня к обеду Никому не сказала, и мы виделись с Рианом ещё несколько раз. Потом настала зима. Сидели в замках, даже письма писать не могли. А к весне стало ясно, что мне нельзя показывать сватом от Фернов. Они поговорили еще некоторое время, пока в часовню не заглянула молодая послушница в сером платье. "Матушка Маргарита, вас зовет мать-настоятельница", звонким голосом проговорила она. Ал вскочил, понимая, Что так и не задал своих вопросов, не получил ответов, но Агна Ает не дала ему впасть в отчаяние. "Напиши мне", попросила она. «Ириану тоже. Я бы хотела, чтобы он знал, что я жива". Аляль подхватил белую руку матери, прижал к щеке, а она нежно погладила его по волосам. "Береги себя, Аляль Аэт. Я буду молиться за тебя". Монахи и послушница ушли через внутреннюю дверь, а потрясенный Ал вывалился в солнечный полдень. К дремлючему монаскомейке Грегори. Ты долго, сказал тот, деликатно сцеживая зевок в ладонь. Поговорили? Я законный сын, неверически выдохнул актер. актёр. Алиаляэт. Потрясающе. Тем же ровным тоном отозвался лорд Ловернес. Поедем домой или зайдем к моей родственнице на чай? Домой, отозвался ал. Я должен сначала поверить. Обратный путь из монастыря также прошел в молчании. Грегори гораздо лучше Аля понимал перемены, которые могут теперь случиться в жизни друга. Если лорд Аэт ответит на письмо, подтвердит истинность наследника, Аллу придется ехать в Эрлингию, учиться быть владетелем, жениться, продолжать род. Актерская жизнь, лишённая будущего, не готовила его к таким переменам. А еще будут недовольные родственники, мимо которых проплывут титулы наследства. Будут те, кто подкинул младенца в приют, не желая пачкать руки родственной кровью. Да Диагна Аэт не останется в стороне. Похоже, политический небосклотерлинги будет трясти в самое ближайшее время. В клубе мужчин ждал горячий ужин и взволнованные записки от Кентавра и Аманды. Пока Грегори отвечал, Ал взялся за письмо лорду Аэту. Отцом он пока не мог его назвать даже мысленно, да и таился внутри страх, что если глава рода не подтвердит свой практически детский брак. Сложив перо, Приютский мальчишка представил себе такую ситуацию и понял, что ничего страшного в этом для себя не видит. Он все равно будет знать, кто он и кто его родители. У него есть служба и друзья, теперь появились деньги, и Агна Аэт наверняка не будет против его писем и визитов. А значит, он не одинок в этом мире, хоть отвергнут. Снова взяв перо, Али-Али закончил послание, уколол палец стრიем перочинного ножа и капнул на бумагу кровью. Все. Мага почта донесет конверт уже к рассвету, а может и раньше. Будет ли ответ не так и важно. Он выполнил свой план и может расслабиться, сыграть с Грегом в бридж или выпить бокал хереса. А то, что взгляд периодически устремляется на почтовый поднос, так он живой человек. Ему свойственно нетерпение и любопытство. Около полуночи Грег все же убедил Алла идти спать, а сам вернулся в особняк Кратлендов. Ему нужно было составить отчет для его величества, предупредить о появлении в столице наследника рода Аэдов и подстелить для друга соломку, тонкую, романтическую соломку с подробным описанием того, что и истинная аристократическая кровь всегда проявит себя. Даже менять в биографии де Журбье ничего не придется. Приют, ританская школа, служба в королевском театре, стипендия. Алялен наверняка будет трясти от гнева, когда бывшие коллеги Начнут расписывать его успехи на подмостках. Но ему по силам это выдержать. А пока стоит предупредить Менди Махоуна, что завтра в клубе состоится торжественный обед. На нем друзья либо поздравят Алиале с принятием в Рот, либо поздравят с тем, что Рот потерял такого потрясающего человека.